Глава 11. Дожить до заката Время у всех течет по-разному. То, что феи показалось одним солнечным днем, для первой медведя с коктегренкам тянулось долгий месяц. Говорят, что космонавты, летающие к далеким звездам, возвращаются молодыми, а дети, которые остаются дома, встречают их глубокими стариками. А еще говорят, что у бездельников время тянется, как жевательная резинка, а потом хлоп и внезапно лопается, будто пузырь. И нет его вовсе. А куда девалось, непонятно. Такая загадочная штука. Время. Нельзя сказать, что дел дома было не в проворот. Мишка по-прежнему просиживал целыми днями у окна, а котенок занимался вязанием и ничего не деланием. Второе занятие нравилось ему все больше. Он медленно прогуливался по пустым комнатам и зевал. Каждый вечер друзья забирались на крышу. Там, на обустроенном возле телескопа месте, они пробовали возобновить поиски феи. Но сломанный оптический прибор оставался бесполезной трубой, ничем не отличающейся от трубы дымохода. Ведь в доме феи никогда не растапливалась печка. Иногда как тигренок отлучался за провизией и часами бродил по трехмерному саду в поисках экзотических плодов. Он был не в восторге от фруктовой диеты и с удовольствием полакомился бы небольшой птичкой, но постоянный страх за собственную жизнь не позволял идти на рискованные кулинарные эксперименты. Как было бы здорово приготовить рагу из циклопика, но сперва угостить им мехового увольня и посмотреть, что с ним произойдет думал котенок. Однако идея была неосуществима. Трудность заключалась в том, что Мишка, будучи игрушкой, обходился без еды. Получалось, что пользы от первого медведя никакой. Вдобавок у когтигренка стали пропадать цветные шерстяные клубочки. Подозрение пало на Мишку. Приятели стремительно отдалялись друг от друга. Объединяло их только одно — ожидание — Феи. Девушка наполняла смыслом их существования и жизнью огромный пустой дом, как добрая красивая сказка заполняет книжные страницы. В первые дни, едва заслышав скрип или шорох, оба наперегонки бросались к входной двери, но встречали там лишь порыв ветра или случайно залетевшую бабочку. Потом они просто оборачивались, сонно вглядываясь в дверной проем, а спустя неделю Совсем прекратили реагировать на посторонние звуки. Однажды вечером первомедведь нарушил тишину мастерской. «Как тигренок, Может, ты хоть мух половишь? А то развелось их полным-полно, кусачие!» Котенок только что поужинал, поэтому был вдвойне ленив и несговорчив. «О, нет, мне не хочется. Тяжело носиться после обеда». Мишка немного обиделся и решил отомстить собеседнику, наступив на больную мозоль. Ты скоро в двери пролезать перестанешь. Посмотри на себя в зеркало. Совсем растолстел. Хи-хи-хи. Только хвост красивый в полоску, как у змеи. Как тигренок косо посмотрел на медвежонка. Как у змеи? Переспросил он. Нет, ты не подумай, мне нравится твой хвост. Когда бежишь, он здорово смотрится и крючок на конце пушистый. Правда, ты уже давно не бегаешь. Крючок? Вновь недовольно переспросил котенок. Манеру переспрашивать он перенял у Мишки. Ладно, забудь. Это я тебе комплимент сделал. Жаль, что не понимаешь. Как тигрёнок устыдился. Комплимент с хвостом его не вдохновил но ему захотелось сделать в ответ что-то приятное или, по крайней мере, показаться вежливым. «Ну, что там с мухами? Покажи». «Они появляются по утрам у окна, где я сижу, и не исчезают, пока не заходят оба солнца. Странные какие-то. Раньше были спокойные, маленькие, серые мушки, жужжали себе тихонько, не лезли, а теперь большущие, разноцветные, на бабочек похожие, нападают, кусаются. Вот». Посмотри! Мишка поднес лапу к самой морде котенка. Как тигренок в ужасе отпрянул. На поверхности лунного меха дымились черные точки точно его кто-то прожег. Днем жутко болит, а ночью, когда мы на крыше, луна светит и боль проходит. До вялого послеобеденного сознания, как наконец-то дошло. Все это время единственное близкое существо. Находилась в беде. Медведю нужна была помощь, но он стеснялся попросить, а сам котенок превратился в безразличного и бездушного лентяя, который чуть ли не опыт и собрался проводить на друге. Побежали на крышу. Скоро выйдет луна, закричал котенок и схватил Мишку за лапу. Мишка поморщился от боли. Черные точки задмились сильнее, зашипели и стали на глазах превращаться в маленькие дырочки. За медведем тянулась тонкая струйка опилок. «Что же ты... что же ты молчал?» — причитал когтегрёнок. «Раньше мне хватало лунной ночи, чтобы все ранки затянулись, а теперь вот...» — растерянно ответил первый медведь. Он пошатнулся и сел на пол. Когтегрёнок, стремглав, помчался в свой угол и вернулся с драгоценным красным шарфом. Такой прыти за ним не водилось с момента исчезновения феи. Котёнок стал бережно, стараясь не причинять беспокойства, обматывать лапу медвежонка. И вдруг заметил, что изобретённый им бинт тоже усеян мельчайшими дымящимися отверстиями. Когтигрёнок поднял голову. Под потолком в воздухе висела туча радужных насекомых, готовых в любую минуту ринуться вниз. «Быстрей!» Заорал рыжий спасатель и крепко впился зубами в меховое ухо. Сейчас Мишка меньше всего напоминал волшебную игрушку. Тело безвольно переваливалось со ступеньки на ступеньку, оставляя на каждой новую горстку опилок. Когда оба выкатились на черепичную крышу, как тигренок разжал пасть, чтобы глотнуть воздуха. Из-за Черной горы на темно-синее небо медленно выплывал диск луны. Фея, где ты? Простонал Мишка, глядя на звезды. Как тигренок приподнял ему голову и размотал шарф, подставляя лапу холодному свету. Дым унялся, ему на смену пришло легкое голубоватое свечение, окутавшее края ранок. Постепенно дырочки стали уменьшаться, словно невидимый мастер заштопывал их тонюсенькой серебряной ниткой. Стежок еще один, и мех вновь заиграл белоснежными ворсинками. Как новенький, довольно сказал как тигренок. Первомедведь поднялся и осмотрел лапу, глаза его блестели. Прости, я сегодня тебя обидел, а ты, ты оказался настоящим другом. Добрось, да я просто подумал, что если дам тебя сожрать этим летучим тварям, то Фея меня самого потом съест, как креветку. Котенок вспомнил про обещанную креветку. И его рот наполнился слюнками. Ему жутко захотелось есть, но он был готов пожертвовать ужином. Произошедшие события внезапно выстроились в стройную цепочку: пропавшие клубки, новые мухи, бабочки и, наконец, укушенный медведь и нетронутый кот. Кто эти летучие твари? спросил Мишка. Как тигренок загадочно улыбнулся. А это, Мишенька, смертельные враги и битва нам предстоит нешуточная. В нашем доме завелась моль. «Ты их переловишь?» — спросил Мишка с надеждой. Голос его дрожал. «Ну, пожалуйста, ты же самый лучший ловец мух!» Рыжему котенку было приятно слышать похвалу, но дела обстояли сложнее, чем показалось сначала. «Я был лучшим!» пока, как-то изволил выразиться, не растолстел. Теперь я смогу поймать всего парочку, да и то с перерывом на обед. Мишка раскаивался. «Прости», — пролепетал он, глядя в черепичный настил крыши, — «я больше не буду». «Будешь, не будешь, роли не играет. Даже если представить, что эта моль воровала мои клубочки, и я ненавижу ее лютой ненавистью, то все равно не справлюсь в одиночку». Конечно, Моль, кто же еще? Искренне удивился первый медведь. Кому еще могли понадобиться твои клубочки? Не знаю, не знаю, Мишенька, хитро прищурил глаз, как тигренок. Кто-то неделю назад расхаживал по локоть в рыжих ворсинках, хотя я не помню, чтобы мы с тобой в тот день крепко обнимались. Мишка задохнулся от несправедливых обвинений. Да я никогда. Да как ты мог подумать? «Мне хотелось поиграть в мяч, но мяча нигде не было». «Естественно, мяча не было», — усмехнулся про себя кот. «Я давно его спрятала, таких, как ты». «И я взял один рыжий клубочек. Я хотел поиграть и вернуть». «Вернул?» — ехидно спросил котенок. И звезда, подаренная феей, блеснула на его лбу. «Нет». «Почему?» «Он выскочил у меня из лап и укатился». Лавкач, подытожил как тигренок, не торопясь утешать друга. Ладно, допустим, ты случайно выпустил клубочек. Да, давай допустим, пожалуйста, обрадовался Мишка. Тогда почему ты, здоровый медведь, его не догнал? Он укатился вниз, под лестницу, начал сумбурно объяснять Мишка. А там темно, а когда я вернулся с фонариком, то клубочка уже не было. «Куда же он подевался?» «Я уже не говорю, что пропало девять клубочков». «Девять!» «Если бы все сожрала моль, то по дому летали бы слоны!» Мишка совершенно упал духом. В когтигрёнке на секунду проснулась совесть. Он принялся расхаживать по крыше и рассуждать. «До того, как пропал первый клубок, моли не было». Первый медведь пристроился следом и кивал. «Не было». Значит, между ними существует какая-то загадочная связь. Мы должны узнать, что за Бермудский треугольник находится у нас под лестницей и почему в нем пропадают отличные клубочки шерсти, а взамен мы получаем тучи прожорливых насекомых. Пошли. Бермудский треугольник. Загадочное место в Атлантическом океане, где исчезают корабли и самолеты. Друзья сделали несколько решительных шагов но перед чердачным окном Мишка остановился. «Мне туда нельзя». «Почему?» «Съедят». «Ах, да, ты ж у меня сладкая белая печенька», — съязвил котенок. «Погоди, сейчас что-нибудь придумаем». Цепкий кошачий взгляд обратил внимание на телескоп, который благодаря стараниям первого медведя давно стоял без дела. Для того, чтобы он не очень пылился, незадачливые астрономы накрыли его полиэтиленовой пленкой найденный в саду. Полиэтилен — искусственный материал, из которого сегодня делают что угодно, пакеты, одежду, трубы. Даже очень тонкая полиэтиленовая пленка способна защитить и телескоп от пыли, и мишку от моли. Очень полезная вещь. Одна беда — брошенные где попало изделия из полиэтилена загрязняют окружающую среду и могут навредить животным. Сноровистые золотые коготки — Быстро скроили из скользкого холодного материала молезащитный костюм и упаковали в его мишку. «Ты похож на космонавта», — сказал когтегрёнок, любуясь работой. «Глаза», — глухо послышалось из-под полиэтилена. «Я ничего не вижу». Когтегрёнок аккуратно, чтобы не зацепить ценный лунный мех, вырезал в скафандре две щелочки. «А теперь рот», — едва различимо пробулькало внутри. «Это еще зачем?» — возмутился рыжий модельер. «Ты же не ешь?» «Говорить!» — возмолился Мишка. Первые лучи солнца коснулись черепичной крыши. Под ней, в доме со стеклянными стенами, просыпалась враждебная сила, способная уничтожить все творения феи. Обойдешься. Не время разговаривать! Время действовать!» — категорично воскликнул как тигренок, подхватил Мишку под лапу, и уверенно направился к лестнице. Запакованному первомедведю движения давались с огромным трудом. Он спотыкался, пыхтел и постоянно бубнил что-то неразличимое. Когда друзья вошли в мастерскую, то ахнули. Зал был похож на поле боя. Разноцветная моль кружила повсюду. и насекомых хищно пикировали на остатки лунного ковра, бились обочку с нитками, и, что самое ужасное, Свирепо атаковали плотно закрытый шкаф с медвежьими болванками. Приметив странную парочку, небольшой отряд Молли несколько раз облетел ее вокруг, но, не признав в ней еду, потерял всяческий интерес. Медведь облегченно выдохнул. Фонарик! Не забудь, фонарик! донеслось из скафандра, как тигренок отыскал рюкзачок. Любимая вещица феи понесла серьезный урон. Лямки и шнуровка рюкзачка были изрядно погрызены, а ткань уже начинала дымиться от едких укусов вредителей. Проклятые шерстиеды! заорал котенок. Из большой дырки сбоку на пол выкатился фонарик, как тигренок схватил его и потянул мишку за полиэтиленовую штанину. Шевелись, печенька! Но произошло непоправимое. Плотная с виду полиэтиленовая конструкция разошлась на самом неподходящем месте. На всеобщее обозрение предстал лакомый пушистый кусочек. Моль, будто взбесилась, крылатые хищники бросились на маленький дрожащий хвостик, словно коршуны на зайца. Скорее бежим! Как тигренок с разбега толкнул застывшего приятеля, и они кубарем скатились по лестнице, ведущей в подвал. От удара мягкой медвежьей головой дверца, тихонько скрипнув, отворилась. Друзья влетели в кромешную тьму. Фонарик выпал из лап котенка и, судя по звонкому бумц, разбился в дребезги. «Раньше я думал, что самое страшное в нашем доме — это крыша», прошептал котенок. «А теперь...» — подал голос медведь, «Теперь я понимаю, что ошибался». Моль не последовало за беглецами. По какой-то неведомой причине дорога сюда была ей закрыта. Послышался шорох полиэтиленовой пленки Это Мишка изо всех сил старался освободиться от ненавистного защитного костюма. Наконец, это ему удалось, и с подвала озарил слабый голубоватый свет. «Да ты светишься!» обрадовался как тигренок «Что ж ты молчал?» «Я и сам не знал, Меня ведь никогда не оставляли в полной темноте. Это лунный свет, который накопился на крыше, выходит наружу. «Ах ты, моя вкусная печенька, фонарик!» — запрыгал котенок. «Печенька? Где печенька?» — вдруг раздалось из угла. Котенок вздрогнул. Опасность для жизни по его шкале достигла максимальных размеров. В голубоватых сумерках явственно засияли два красных глаза потом к ним прибавились еще два, потом еще, и вот уже восемь кроваво-алых глаз в упор уставились на непрошенных гостей. — Мишка, на помощь! Фея, забери меня отсюда! — отчаянно залопил как тигренок. Глаза моментально исчезли. Послышался тихий цокот каблучков. Их тоже было не меньше восьми. — Прошипела у самого кошачьего уха, и глаза вспыхнули вновь. «А теперь давайте знакомиться!»